Глава 40. Паскаль сказал отцу одно только слово ⁇ болото ⁇ И все стало ясно. Пьер Меркаде повторил это слово дяди ⁇ болото ⁇ Все так ахнули ⁇ болото ⁇ Но, разумеется, как это раньше никому не пришло в голову. Бланш Пирон пришла в ужас. С ней случился нервный припадок. Она каталась по полу в гостиной, ломала себе руки. Потом глаза у нее закатились, она побледнела, как мертвец, и потеряла сознание. Ивонна позвала на помощь. Эрнест и Пьер перенесли ее на диван. Когда она очнулась, у нее ручьем потекли слезы. Она вся содрогалась от рыдания и твердила «Болото! Болото!» Больше ни слова не срывалось с ее губ, и эти ненакрашенные сейчас губы казались странными ибо приняли свои естественные очертания и походили на губы Сюзанны. Во втором часу дня решили отправиться на поиски. Собрали людей, трех батраков фермы Лёша, самого фермера и нескольких парней из Белозы, тех самых, которые когда-то искали брата Мишеля, но так и не нашли тело. К ним присоединились фермер Кадье и Пейером, взяли с собой паскали вооружились палками, чтобы нащупывать почву, захватили с собой веревки. Эрнест пирон проявил большую решительность, никаких сентиментов. Все организовался с спокойной уверенностью, словно искали не его дочь, а кого-то постороннего. Только лоб у него все время покрывался холодной испариной. Еще не было трех часов, когда тронулись в путь. Гору разбили на участке и распределили их между собой. И вонну оставили дома, чтобы она сидела с госпожой Пьерон. по лето от нечего делать, немножко проводила Пьера и Пьерона. Когда она возвращалась через террасу, куда почти одновременно приехали по дороге, проложенной через парк, два экипажа, порожний тарантаз из альпийской гостиницы в Белозе, с навесом у сурового полотна в другом, очень изящном шарабане, запряженном парой лошадей, которыми правил Норбер де Шандаржан, кузен Норбер, приехала шумная веселая компания, женщина в светлых платьях и молодые люди в соломенных шляпах канатье. «Вот уж не вовремя явились, подумала Полетта, но она забыла о всех неприятностях, когда лошади остановились около нее, и среди радостных криков и приветствий В шарабане поднялась со своего места молодая очаровательная дама в платье жемчужно-серого цвета и в розовой шляпке. Это была Дениза, только что снявшая трауру. Нетерпеливо размахивая кружевным зонтиком, она подзывала себе по лету. Подруги бросились друг другу в объятия. Так смутилась госпожа Меркадье, когда все гости, представленные ей Денизой и Норбером, окружили ее. Они строили столько планов, собирались повеселиться у нее. Да, как бы не так. Они точно же умолкли, когда Полетта коротко объяснила, что происходит в сан -Твили. «Вот досадная неожиданность. Надо немедленно удирать в другое место. Оставьте мне Денизу», — умоляла полета Молодые люди запротестовали. Но Дениза согласилась. «Друзья мои» когда мой бедный муж умер, Полетто не отходил от меня. Понятно, я у нее в долгу. Все живо забрались опять в Шарабан. Норбер повернул лошадей, сделал полукруг по террасе. полеты с Денизой махали отъезжавшим рукой. Потом обе направились к замку. И тут перед ними предстала потрясающая картина. У крыльца стоял Тарантас, из альпийской гостиницы, проехавшей мимо них, когда Полетта весело болтала с гостями из Шандаржана. На Тарантас уже погрузили чемодан, баулы, пледы и корзинки, и на глазах Полетты с Денизой кучер тронул лошадей, увозя в своем экипаже госпожу Дамбельё, одетую в плащ цвета Сомон и в шляпке, отделанной гроздью черного винограда. Мама. «Что это значит?» — воскликнула Полетта. У крыльца стояла прислуга. Старуха крикнула, выглядывая из-за своего багажа. «Я не могу оставаться в доме, где меня оскорбляют! Переезжаю в гостиницу!» Дениже с Полеттой переглянулись. Обе, вероятно, рассмеялись бы, не будь они так ошеломлены. «Мама, что ты? Верни!» Кучер колебался, не остановит ли лошадей. Но старуха закричала из-под полотняного навеса «погоняй, погоняй!» в Беловс. И Тарантас покосил по дороге, ведущей к парку. «Еще этого не хватало!» «Я же говорю дениза вовремя ты приехала!» В замке они застали господина Десхентвилля в полном расстройстве чувств. Бедняга пытался удержать сестру, но из этого лишь последовала новая ссора. Старуха вся побагровела и принялась чистить и бланш Пейерон, и брата, и зятя, и откуда только взялись у нее такие слова. До слуха госпожи Пейерон могли донестись эти яростные вопли и брань, и господину Десентвилю пришлось отступить. Вообразите, как больно было бы все это слышать несчастной женщине, дошедшей до отчаяния, уверенной, что ее дочери уже нет в живых за мало что поняла, ведь полета рассказала ей о происходящем лишь в самых общих чертах. Почему госпожа Демберье так сердится на эту женщину? Старик Десантвиль хотел было объяснить, но, взглянув на племянницу, прикусил язык. «Не понимаю, — сказала Палетта, — каким то образом мама заказала тарантас в альпийской гостинице? Твоя мама весьма хитрая особа. Представь, — Она воспользовалась тем, что с фермы послали в Белос батрака за подкреплением для поиска Сюзанны и отправила хозяину гостиницу записку, ни слова никому не сказавшим. но это уж слишком. Дядя и племянницы не могли прийти в себя от коварства старухи, придумавшей такой жестокий способ наказать их. Ну и пусть ее... Посидит в гостинице, успокоится, сейчас и без нее забот по горлу. И тут вдруг на крыльце появилась бланш. Растрепанная одежда в трагическом беспорядке, за нею выбежала ивонна. Не обращая внимания на постороннюю женщину, бланш крикнула, «Девочка моя! Успокойтесь, мадам Пейрон, ее найдут!» Граф направился было к бланш, но она исчезла так же мгновенно, как и появилась, И он растерянно остановился возле ивомны, в отчаянии ломавшей себе руки и душечки. Да это какой-то сумасшедший дом. Сказала Дениза. объясни же мне, что тут творится, я ничего не понимаю. А как тебе нравится моя шляпка? Прелесть, правда? Первая розовая шляпка после всех этих белых и черных одеяний. Подумай только. Они поднялись в комнату по И Дениза прежде всего поправила свою прическу. Какие у нее чудесные черные локоны. такие живые, блестящие. Они всегда восхищали по Ей очень хотелось быть или жгучей брюнеткой, или уж светлой блондинкой. И она горевала, что волосы у нее каштановые. Ни то, ни все, ни рыба, ни мясо. Баронесса де Лоси Весьма растерянно выслушала объяснение Полетты, ведь все это были незнакомые люди. Так что же с этой девочкой? Пропала? Ничего, найдется. Денизе казалось нелепым, что ее подруга волнуется из-за подобного происшествия. И в самом деле Полетта Меркадьев место себе не находила, была взволнована свыше всякой меры, испытывала живейший интерес ко всем событиям, происходившим в замке, Раздражена была выходкой матери, стая не тревожилась, что и сама она в какой-то мере причастна к бегству Сюзанны, потому что вела скандальную войну против госпожи Пейерон, и ей безумно хотелось отвлечься, больше не думать обо всех своих неприятностях. Дениза явилась очень кстати. Она только вчера приехала в Шандаржан, еще с тех времен, когда они все трое Дениза Луиза де Шандаржан и Полетто учились в монастырском пансионе. Между Денизой и Норбером было нечто вроде романтической дружбы. Норбер, младший брат Луизы, был слишком молод для роли мужа, но вполне пригоден в качестве развлечения для вдовы, обязанной беречь свою репутацию, однако вовсе не желающей жить затворницей, решиться мужского общества комплиментов и знаков внимания. «Да, дорогая моя, мне нужно, чтобы вокруг меня вертелись мужчины, иначе я просто зачахну. Ты же понимаешь, ухаживания Норбера не могут иметь никаких последствий, а он не дурен с собой, только тяжеловат, сказывается еврейская кровь. Ну и вообще, никто не вообразит, что я от него без ума и готова взять его в любовники». Даже мне самой такая мысль в голову не приходит. А ты видела, какую он сделал дримасу, когда я сказала, что хочу остаться у тебя? Не заметила? Мадам, вы не наблюдательны? Ну, расскажи теперь, что случилось с дочкой этой самой, как ее? Платрие? Пейерон. Аж да, пеерон. Что это за люди? Не из артистического мира. Пейерон. Погоди, погоди. Пейерон. «Мне что-то смутно помнится. Она из комедии «Францесс»?» «Ты ошибаешься?» «Нет, нет, не ошибаюсь. Пейрон играет в комедии «Мир», где все скучают. Они не родственники?» «Жаль. Делла когда-то знал это семейство. Он мне рассказывал». «Ах, нет, как раз наоборот. Я сама ему рассказывала о ней». «Кому? Что-то, Дениза? Барону рассказывала?» Ну да. Эдуарду, моему вдовцу, я хочу сказать, моему покойному мужу. А забавно, правда? Я всегда путаю все эти степени родства. Как-то раз свою племянницу назвала тетушкой. Ну, знаешь, дочку Поля, такую прелесть, такую душечку. Да, кстати, его автомобиль переехал, представь себе. Кого? Поля? Да нет, моего душечку, моего бульдога. «Да-да, я так плакала. Погиб под колесами автомобиля. Париж становится просто невыносимым. Несчастье случилось у заставы мое. Ты сейчас не узнала бы это место? Велосипеды, автомобили, гудки, звонки, ужасный шум. Бедный мой песик!» «Подожди, Дениза, у меня голова кругом пошла. Ты сейчас сказала, что говорила с мужем. Как ты можешь шутить такими страшными вещами?» Да я и не думала шутить, и тут ничего нет страшного. Мне это доставило удовольствие. Как-никак он был моим мужем. И знаешь, теперь, когда его нет в живых, я его очень люблю. В сущности, я совсем не дорожила манбаром. Конечно, он такой изящный, милый, но между нами говоря, как любовник никуда. Вообрази, недавно я встретила Зуля. Да-да, Эмиля Зуля. «Ах, это целая история!» «Дениза, умоляю, почему ты никогда ничего не договариваешь? Ну, например, что было с бароном?» «С бароном? А что я о нем сказала?» «Ах, да, мы с ним разговаривали. Ты не веришь в спиритизм?» «А я верю, особенно с тех пор, как поговорила с Эдуардом. Ты же понимаешь, на сеансах обычно беседуют с Юлием Цезарем или с Наполеоном или с мадам Дюбари...» Это как-то не очень убедительно. Но поговорить с Эдуардом, столкнуться лицом к лицу с человеком, который был твоим мужем... Всегда, конечно, найдешь способ проверить, нет ли тут надувательства. Ведь можно же сказать друг другу что-нибудь такое, чего никто не знает, а он поймет с полуслова. Ах, э, да скажи яснее, э, вы встретились лицом к лицу... Ну, конечно, не буквально, ведь у покойников за гробом нет лица, да и столика у них тоже нет. Какого столика? А ты разве никогда не вертела столики? Ах, Полетто, какой же ты стала провинциалкой! В Париже теперь все на этом помешаны, все пристрастились, все вертят. Это сейчас главная мода. Ни один званый вечер не обходится без верчения столов. Разумеется, некоторые мошенничают, журничают. В некоторых домах невозможно заниматься этим всерьез. Вертят столик для забавы, для развлечения. Но когда бываешь у людей положительных, которые вовсе не думают шутить со спиритизмом, а действительно верят в него. Да кто в него верит? Все верят. Я же говорю тебе, люди положительные, серьезные. Юристы, дипломаты, офицеры. «Знаешь, в тот вечер, когда я встретилась с Эдуардом, среди участников сеанса был один заядлый любитель столоверчения и некой некий Пассиде Клен. Ты его знаешь, он был секундантом на дуэли, и это он принес тогда страшную весть. Лейтенант Пассиде Клен. Да, я в тот вечер разговаривал с Эдуардом, и он мне сказал, чтобы я сняла траур». «Он нисколько не сердится на меня за эту дуэль. Он всегда был человеком воспитанным. Адмирал тоже безумно любит вертеть столики. Да-да, адмирал мой дядя. Так вот, представь себе. Я встретил Эдуарда на сеансе у моих друзей. Ты их знаешь у Ламберов. Не у Ламберов де Буасак, а у других Ламберов. В этой семье муж и член государственного совета. Жена у него очень уж располнела, но у нее очаровательная улыбка». «А столик у них просто изумительный! Мечта! Чувствителен до предела! Мгновенно ему передаются флюиды! Только положишь на него руки, он уже подпрыгивает! Прелесть! Я в этот столик просто влюблена! А у вас здесь нет столика? Ну, небольшого, круглого столика!»